Глава двадцать первая. Отец и дочь. Я мчал по маршруту, ведущему к плаzie. Чувствовал я себя неважно. Меня тошнило, адски болела рука и раскалывалась голова. Но в целом было терпимо. Сыворотка действовала. Позвонил Бат, уговаривая оставить все дела и лечь в больницу. Идеально было бы переливание крови Джей. Чуть попозже, старик. Спасибо, что беспокоишься. Если промедлить, никакая больница мне не понадобится. Меня обвинят в смертях секретаря и охранника Барквиста, а тот, кто заварил всю эту кашу, почистит последние следы и выйдет из воды сухим. Тогда пей как можно больше воды и делай как можно меньше движений, посоветовал Бат, чтобы яд не расходился по телу. Я пообещал Баду быть паенькой. Естественно, я опасался Боба Агартнера. Вступать с ним в открытое противоборство было нежелательно, хотя теперь я и был вооружён. Я взял пистолет Джеффа, свой же табельный глук оставил рядом с его трупом. На это были веские причины. Во-первых, из него только что убили одного человека, другому уже отстрелили член. А во-вторых, он был весь в отпечатках пальцев телохранителя Барквиста, а не в моих, что мне было на пользу. Находясь в вестибюле плазы, с телефона Джеффа я отправил Бобу СМСку: "Дело сделано, но нужна помощь. Жду на месте". После чего отключил телефон. Быстрой походкой Боб вылетел из отеля, спустя пару минут и сел в свой автомобиль, рванул в сторону Башин. Ну а я тут же отправился в апартаменты Aurel Milhaus, в которых когда-то уже бывал. Разумеется, меня тут не ждали. Встреча отца с дочерью была больше деловой, чем семейной. На столе в большом количестве лежали банковские бумаги. Решаете, кто в семье главный, бестактно прервал я беседу. Флин удивился Барквист. Не думал встретить вас ещё раз, но очень рад. С вами всё в порядке? Вы выглядите бледным. Ваши молитвами, ответил я и без приглашения плюхнулся на диван. Когда я вставал, честно говоря, у меня кружилась голова. Что случилось? спросила Ариэль. Есть новые детали в деле вашего мужа, сказал я. Вы удивитесь, какие. Вот как? Барквист сузил глаза. И что же это, позвольте узнать? Терпение, мистер Барквист, с фальшивой любезностью ответил я. Вы, Ариэль, были совершенно правы, когда подозревали своего отца в причастности к смерти Роберта. Именно он, уговорил гласа, сообщить вашему мужу о якобы изобретённом способе синтезировать амбро. Блин, глаза Барквиста из узких превратились в широко распахнутые. Это он оплатил все долги Гласса и потребовал отработать их обманом Роберта. Вы забываетесь, с негодованием повысил голос Барквист. Я не позволю вам. Арель, не слушай эти бредни. Но окаменевшее лицо Арель говорило как раз об обратном, о явном желании меня выслушать. В качестве доказательства работы формулы, которой на самом деле не было, продолжил я. Глас предъявил Роберту целый пакет амбры, но не сделанной в его лаборатории, а настоящей, дорогой, купленной на деньги вашего отца. Вот откуда она взялась. Барквист хохотнул, будто ничего смешнее в жизни не слышал, но Ариэль не обратила на это ни малейшего внимания. Она слушала меня. Поверив другу, Мильхаус взял огромный заём, сказал я, у вашего же отца и вложил его в липовое производство амбры, вследствие чего оказался разорен полностью. Это полная чушь, Арель вставил Барквист. Хотя пока и не знал этого, продолжил я. Поэтому Роберт пришёл к вашему отцу и хвалился перед ним новой амброй. По расчётам вашего мужа, скоро он должен был обладать как минимум тем же финансовым могуществом, что и ваш отец. В том числе и потому, что кроме банка нашёлся ещё один источник финансирования мафия. Ариэль взяла в руки одну из бумаг на столе. Мы только что говорили об этом займе, папа, сказала она. Ты сказал, что Роберт взял его, чтобы расплатиться с другими кредиторами. Так и есть, Ариэль, кого ты слушаешь? Прочим меня нисколько не удивит, заметил я. Если выяснится, что на наркоторговца Кларка Митчелла Роберта вывел тоже ваш отец. Не лично, разумеется, с помощью Боба. Боба Гарднера в своей манере то ли просто повторила, то ли уточнила Арель. Да, и до него ещё дойдёт очередь, пообещал я. Глас, узнав, что теперь обманутый им друг должен не просто банку, а наркомафии не выдержал, он признался Роберту, что всё это обман, затеенный его тестем. Вот что значат его пьяные звонки Ариэль. Ваш муж в отчаянии избежал на загородную виллу, но мафии его там найти было не трудно. Ариэль подняла на меня глаза. Но ведь отец сказал, что заплатил за него им. Это ложь, ответил я. Они с бобом сочинили это, чтобы оправдать уничтожение записи из заправки. На самом деле, её уничтожили, чтобы скрыть от вас само участие мафии в этом деле. Подбородок Арель задрожал. Так Роберта всё-таки убили? Трудно сказать, сказал я честно. Кларк Митчелл утверждает, что нет. Он сказал, что Роберт умер у него на глазах, действительно свалившись в воду пьяным. Барквист долгое время молчавший, наконец нашёл место вставить слово. "Кларк Митчелл, торжествуя, воскликнул он. Вы говорили с Кларком и каким же образом, Флин, он же Барквист замолчал, вовремя поняв, что говорит лишнее. Он же что, договаривайте, усмехнулся я. Мёртв, он действительно должен был быть мёртв, и вы знали это. Боб Гарднер должен был позаботиться об этом, но допустил оплошность. Митчелл превратился в ресюргента". Во-первых, я хотел сказать не мёртв, а исчез, поправил себя Барквест. Во-вторых, если то, что он говорит правда, пожалуйста, предъявите его нам полиции и суду, пусть даст показания. Вы прекрасно знаете, что Боб Гарднер исправил свою ошибку, сказал я. Теперь Кларк действительно мёртв. Я вернулся к Рель. Кстати, взорвал лабораторию и убил Гласса тоже не митчил. Ваш отец приказал сделать это Гарднеру. Вы ответите за каждое своё слово, сержант, сказал Барквист с ледяной ненавистью. Лейтенант поправил я его с удовольствием. Простите, Арель, но это ещё не все новости. Кирк Уайт был вовлечён в эту аферу тоже. О боже, выдохнула Арель и наконец позволила пролиться первой слезинке. Это он рассказал вашему отцу о Глассе, он же их познакомил. Помните стёртые сообщения от Гласса на своём телефоне? их удалил Уайт, оставив только самое последнее, абсолютно невнятное. Но зачем? В первых сообщениях гласу упоминал его имя и роль, которую он сыграл в обмане Роберта, объяснил я. Если бы вы узнали это, он бы уже не мог рассчитывать на вашу э-э дружбу. А впрочем, к чёрту, будем откровенны. Он же любил вас, Арель. Барквист отреагировал саркастическим хмыканьем. Ариэль же промолчала, но было понятно, что с этим фактом она просто не собирается спорить. Падение Роберта входило в его интересы, продолжал я мысль. Так что о чему удивляться? Не уверен, кто навёл Кларка с деньгами, взятыми у наркомафии на Роберта, но вряд ли это был Кирк. Скорее этим занимался Боб с его связями в полиции и криминале. План вашего отца был в том, что Роберт не просто разорится, а попадет в кабалу к бандитам, и только он, великий Франклин Барквест, сможет его спасти. План. У тебя всегда есть план, папа, произнесла Ариэль. Ариэль ни верь ни единому его слову не сдавался миллиардер. Я уничтожу этого подонка в суде. Ты все предусмотрел. Она его не слушала и говорила скорее сама с собой. Это ложь. Барквис скочил и повернулся ко мне. Вы говорите про какие-то записи? Дайте нам их послушать. Где они? Если уайт их стёр, откуда вы знаете, что на них? Я улыбнулся, словно был уверен, что полностью контролирую ситуацию. На самом деле чувствовал я себя не очень. Следовало поторопиться, закончить с барквистами и, следуя совету Бада, заняться укушенной рукой, которая снова начала гореть. Кирк сохранил перед этим их у себя, Фрэнк сказал я. Наверное, хотел вас ими потом шантажировать, или же для собственной безопасности. А перед своей смертью он прислал их мне. Ариэль осталбинела, ее глаза раскрылись от ужаса. Что? Перед чем? Болван отругал я себя мысленно. Мог бы догадаться сказать это помягче. Дариэль, «Да, простите, перед своей смертью повторил я: Кирка Уайта они тоже убили, пытаясь обставить всё так, чтобы можно было обвинить в этом меня. Для этого Джефф похитил мою жену и дочь, которых буквально час назад я чудом спас от гибели. Я почувствовал, что меня прошиб пот. Вода. Бад говорил, что надо много пить. Я встал, чтобы налить себе воды из графина, голова сразу же закружилась, я пошатнулся. В записе карканул Барквист. Вы говорите, вам их прислали? Да, они у меня, мистер, ответил я, наливая воду. Желаете послушать их вместе с дочерью или сразу с адвокатами? Чушь собачья, флин. Ничего у тебя нет. это сказал Небарквист и уж тем более не орель. Я обернулся. В дверях стоял Боб с направленным на меня оружием, колтом сорок пятого калибра. Оружие, флин. пистолет Джеффа, который я держал в руке, был направлен на Боба, поэтому я позволил себе ответить ему в тон. Оружие, Боб. Он усмехнулся. Как ты оказался тут? Добашены обратно больше часа. Когда мы общаемся сообщениями, обязательно указываем в них кодовое слово, как раз для таких случаев. Я сделал вид, что уехал, Флин, и ты и купился. Как тебе удалось одолеть Джеффа? Ты же и не пожертвовал своими женщинами. Не надейся, что мы будем делать дальше. Боб попробовал заговорить с ним Ариэль. Помолчите, миссис Милхаус, грубовата осёк её Гарднер. Что мы и будем делать, чёрт? Вот вопрос, на который мне не нравится ни один ответ. Ясно одно: за пределы этих стен наш спорт точно не выйдет. Ну что, устроим небольшое стрелковое состязание? Я был не против. Я стреляю хорошо. В такую мишень, как Гарнер, промахнуться трудно, но проверить свои шансы мне не довелось. Неожиданно стены и потолок завертелись, а спустя секунду я почувствовал, как бьюсь лицом о пол. "Что это с ним?" услышал я откуда-то сверху голос Боба. "Головокружение от успехов", ответил Барквист. Мысль надо было послушаться Бада была для меня последней перед тем, как наступила кромешная безмолвная темнота.